Он включил автомат тяги, чтобы на 83-й минуте согласно заданию сбросить ускорение до нуля, и тут увидел такое, что насквозь промокшее противопотное белье показалось ему сшитым изо льда. С распределительного щита медленно по миллиметру сползала белая крышка. Ее, как видно, плохо закрепили, и во время рывков при маневрировании он действительно дергал слишком уж резко зажимы ослабли. Между тем ускорение все еще было 1,7G. Крышка сползала медленно, словно кто-то тянул ее вниз невидимой ниткой. И вдруг соскочила, ударилось о стекло колпака снаружи, соскользнула по нему и осталось лежать на полу. Заблестели четыре оголенных медных провода высокого напряжения, а под ними предохранители.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 Да нет, вряд ли, слишком легка. Даже стеклышко не разобьет. Э, обойдется. Он поискал взглядом мух, гоняясь друг за дружкой, жужжами, мельтеша. Они описывали круги вокруг банки, пока не уселись под предохранителями. Он потерял их из виду. На экране радара он нашел оба своих ИО над заданном курсе. Передний экран заполнял огромный в полнеба лунный диск. Когда-то они проходили селенографическую практику в кратере Тихо,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 что слабые сигнальные огни совершенно терялись. Луна выглядела так, словно на нее не ступала нога человека. От лунных Альп на равнину море дождей ложились длинные-длинные тени. Он вспомнил, как перед полетом на Луну всей группой, и летели они простыми пассажирами, а Слиный лужок попросил его проверить, видны ли с лунной звезды седьмой величины, а он, дурак, согласился с величайшей готовностью. У него начисто вылетело из головы, что днем с луны звезд вообще не видно. Слишком слепит глаза сияние солнца, отраженное от лунной поверхности. Ослиный лужок потом еще долго донимал его этими звездами с луны. Лунный диск понемногу распухал на экранах. Перед переднем он уже вытеснял последние клочки черного неба. Странно, жужжание стихло. Он глянул направо и остолбенел.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 Как-то они разбирали всю проводку, и за то, что он не знал расстояния между проводами, ассистент наговорил ему всякого. Муха покончила с флиртом и теперь ползала по голому проводу. Понятно, это ей ничем не грозило, но если бы ей вздумалось перелезть на другой… Как видно, это-то ей и вздумалось, она зажужжала и уселась на крайнем медном проводе, как будто во всей кабине не нашлось другого места.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 Нельзя сказать, чтобы он очень уж испугался. Он был неспокоен, да. Но разве после старта он успокаивался хоть на минуту? Часы были плохо видны. Табло индикаторов имели автономное освещение, радар тоже. Тока хватало ровно настолько, чтобы не аварийные огни, не резервная цепь не включалась. Но не настолько, чтобы было светло. До выключения двигателя оставалось 4 минуты. Ему не приходилось об этом заботиться. Редуктор выключит двигатель автоматически. Ледяная струйка пробежала у него по спине. Как же выключен, если все эти замыкания? Он был засомневался, может, это не та цепь, а другая. Пока не сообразил, что это главные предохранители для всей ракеты и всех цепей. Но реактор, реактор ты сам по себе. Реактор, да, но не автомат. Он ведь сам его включал. Значит, надо теперь отключить.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 Интересно, а «Бёрст» тоже сразу бы до этого додумался? Как не обидно, пожалуй, да. И даже... Но оставалось всего две минуты. Он не успеет выполнить манёвр. Пиркс рванулся в своих ремнях. Он же напрочь забыл о тех. Он закрыл глаза и сосредоточился. «АМУ-27, ведущая Земля-Луна, вызывает ИО-2, и ИО ИО-2БИС. У меня замыкание в рулевой рубке. Манёвр выхода на временную стационарную орбиту над экваториальной зоной Луны — Выполню с опозданием э, неопределенной продолжительности. Выполняйте маневр самостоятельно в установленное время. Прием. ИО-2БИС, ведущему АМУ-27, Земля-Луна. Выполняю маневр выхода на временную стационарную орбиту над экваториальной зоной совместно с ИО-2. У тебя 19 минут до диска. Желаю удачи. Конец.